Гений из Бескудникова. Сколько бы я не ревновал, не скрывал свою зависть за иногда удачными, а иногда и совсем плоскими остротами, этот разысканный Зельберовичем на свалке новоявленный гений волновал мое воображение. И когда Зельберович с демонстративной важностью сообщил мне, что Сим Симыч, благодаря его, Зельберовича, личной протекции согласился меня принять,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 и, прихватив с собой бутылку кубанской, попёрлись к черту на рога в Бескудниково. Вывалились из электрички на обледенелую платформу, колючий снег в морду сыплет, темень, все фонари перебиты, пахнет промерзшей помойкой и еще чем-то мерзким. А потом подлай местных собак тащились по каким-то закоулкам и колдобинам, где не сломать ногу можно было только при очень большой способности к эквилибристике. Но в конце концов нашли этот детский сад и этот жуткий подвал, пропавший мышами и потной одеждой. В одной из комнат подвала и жил этот новоявленный гений и кумир Зильберовича. Комната метров примерно 7-8 квадратных. Стены покрыты зелеными обоями, местами ободранными, а местами сырыми и заиндивевшими. Под самым потолком маленькая окошка, да еще и с решеткой, как в камере. Обстановка. Железная ржавая кровать покрытая серым суконным одеялом, кухонный некрашенный стол со шкафчиком для посуды и выдвижным ящиком, в котором лежали самодельный нож, сделанный из полотна слесарной ножовки, алюминиевая вилка, давно потерявшая один из своих четырех зубов, и кружка, тоже алюминиевая, литая, с выцарапанными на ней инициалами хозяина С.К. Туалетная полочка представляла собой кусок доски, обитый кровельным железом,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 У меня есть основания думать, что Симыч не принял меня за чужого. Хотя повел себя для первого знакомства довольно странно. Без видимой иронии, но с какой-то все-таки подковыркой стал спрашивать. А вы, значит, вот просто официально считаетесь писателем? И у вас даже документ есть, что вы писатель? Ну да, сказал я. Да, считаюсь. И даже есть документ. А вы свои книги пишете прямо на печатном станке или как?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 а такой вот дрянью». Потом он все же подобрел и даже разрешил Зельберовичу открыть бутылку. Сам он, правда, выпил всего ничего, а остальное выдули мы с Зельберовичем. Причем пили по очереди из хозяйской кружки и закусили плавленным сырком с луком. Мне казалось, что наши отношения уже остановились, но когда Зельберович попросил Симыча что-нибудь почитать, тот опять взбеленился и, стреляя в Лео глазами, стал утверждать, что читать ему нечего, потому что он вообще ничего не пишет. А если что-то иногда и маракует, то исключительно для себя. Видно, он мне все-таки не доверял. Зато Зильберовичу доверился настолько, что даже сообщил ему жгучую тайну своего сундука. Тайна заключалась в том, что все 13 написанных глыб и заготовки к 47 семи ненаписанным хранились именно в этом сундуке под висячим амбарным замком. О чем, разумеется, Зельберович, большой хранитель тайн, и поведал мне той в вьюжной ночью, когда мы, спотыкаясь в заледеневших колдобинах, плелись назад к электричке. «Ну, теперь ты понял?» — сказал Зельберович, волнуюсь. «Ты понял, что Симыч гений?» «Мистер Зельберович», — сказал я ему на это.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 хотя мог бы бегать за бабами скажи честно ты педик или импо слушай сказал зельберович ежись от холода и придерживая отвороты пальто а тебе обязательно все нужно знать мне не нужно но интересно сказал я но ты можешь не отвечать могу не отвечать сказал он а могу и ответить или вернее спросить вот ты можешь мне сказать зачем все это нужно и что в этих бабах хорошего Ну ты даешь